Глава 63. Надо же, а ведь немецкие колдуны и экстрасенсы не ошиблись. Именно в Селевском княжестве очутился Бурцев после провала во времени. И именно гимнеровский артефакт забросил его туда. И еще одна такая мысль, веселая и безбашенная, промелькнула в голове. Доходит, сорвалась-таки царь эвакуации. Не успели фашки воспользоваться малой башенкой. То ли завалило заветный сейф Гиммлера при бомбежке, то ли слишком быстро продвигались передовые части Красной Армии. Так или иначе, магическая вещичка стала в итоге трофеем безвестного ветерана а много лет спустя попала в фонды провинциального музейчика. Затем налет не за скинхедов, беспорядки в Нижнем парке, хроновывер с участием Бурцева, и вот, пожалуйста, штандартенфюрер СС под долом пистолета склоняет полковника Исаева в сотрудничество. Предполагается, что сайт эвакуации позволит вернуться к истоку неблагоприятных для Третьего Рейха причинно-следственных отношений и заново переиграть ход войны, говорил фон Бейбер. Это небезопасно, но подобная мера может быть обусловлена лишь окончательным и беспроводным проигрышем Германии, а такое развитие событий, с моей точки зрения, маловероятно. Да, ситуация на Восточном фронте тяжелая, но советские войска в Берлине – это все-таки что-то из области фантастики. Бурцев усмехнулся. Значит, он тоже прибыл сюда из области фантастики. «Я уверен, что до сайт эвакуации дело не найдет», – продолжал Висфалец. «Хотя бы потому, что мы уже начинали операцию здесь. Несмотря ни на что, начали успешно. Впрочем, речь сейчас не об этом. Я просто пытаюсь объяснить вам, что самодопущение краже советскими агентами единственной усылевшей малой башни из сейфа Гиммлера не удерживает никакой критики. По этой причине я не могу поверить вашу легенду». «Вашу откровенную ложь, полковник, вы никак не могли попасть сюда при помощи шкрусель башни. У вас есть что сказать?» «Спросить, если одна башня уничтожена, вторая хранится в сейфе Гиммлера, как вы сами-то сюда попали?» Фон Бербек скрил губы в подобии улыбки, погрозил пальцем. «А вы жадный до в тайну, полковник!» «Якорь!» – вдруг осенило Бурцева. Ну конечно, ведь именно о заклинании якоря рассказывал ему в прусском священном лесу китайский мудрец Сы Если верить уроженцу Поднебесной, при помощи малой башни перехода достаточно забросить из будущего в прошлое одного человека, а дальше можно обходиться уже без пресловутого туча шлюселя. Первый проходит хронавт, просто произносит магическую формулу, ставит якорь и тем самым открывает межфременной портал для остальных сымазян упоминал про какой-то магии большой смерти, но это уже детали х а якоре вам тоже известно ровви фон бедберга чуть дрогнули вы удивительно осведомленный человек как я посмотрю что ж все правильно сайт прыжки не проходит бесследно пробитая однажды при помощи магии башен пространственно временная проеха затягивается веками. Следовательно, пройденный кем-то во времени путь от исходной точки путешествия к конечной, теоретически возможно повторить и без шлюцель башни. Нужно лишь уметь связать между собой две плацбашни разных времен. Способ этот указан все в тех же арийских письменах. Требняя тайнопись. Дело такое. Одна поверхностная инструкция зачастую укрывает себе и вторую, не столь явную. Не всем под силу расшифровать оба смысла, но наши криптографы достойно справились с этой задачей. Суть скрытой подсказки такова – человек, заброшенный из одного временного отрезка в другой, должен произнести либо внутри пласт башни либо на ее развалинах коротенькую простенькую, но действенную магическую формулу – For Ankergeia. Перевод с немецкого – «бросить якорь». Так сказать. После этого между башней прошлого и будущего установится незримая связь, которую можно использовать. Главное – верно указать специальными мантры-символами, точную дату повторного открытия межривенового портала. Точность здесь особенно важна, иначе сайт «Прыжок» занесет последующих хронавнафтов не весь куда. Значит, офицер СС, попавший к живежу в прошлом году, это наш разведчик. Отправившись в прошлом он получил два задания. Попытаться наладить сотрудничество с Конортом Теринским было вторым. А первейшим... Очутившись в скрежевежеской плацбашни 1241 года, немедленно поставить магический якорь и тем самым обеспечить запасной путь цай-команде. Портал должен был открыться год спустя после его появления в прошлом. 12 месяцев давалось на выполнение второй миссии. Время весь поэтому столько же мы ждали в своем настоящем. Заключить нашему разведчику союз с Евтономией мы помешали, но заклинание якоря он произнес сразу же после писать прыжка. Так что ни смерть нашего посланца, ни уничтожение его малой башни уже не имели решающего значения. Бурцев покачал головой. Картина, наверное, та еще получилась. Вываливается из ниоткуда незнакомец в неведомой одежде и спешно бормочет себе под нос древнеарийскую абракадабру. Не мудрено, что тефтоны Конрада Тюринского схватили Фашика. Мудрено, что не сожгли на костре в тот же день. Расчет был прост, продолжал фон Бегарк. Если нашему разведчику удастся договориться с крестоносцами и благополучно вернуться обратно, сайт-команда использует его флюсель-башню для переброски в прошлое, ударные группы и оказания безлагательной поддержки тефтонам. Если нет, сайт-команда при помощи якоря осуществляет самостоятельное силовое вторжение, захватывает сгужевежу, готовит новые базы для развертывания крупномасштабной операции под кодовым названием «Крестовый пахо». Первый вариант, по вашей милости, сорвался. Пришлось действовать во второму. 12 месяцев истекли. Наш посланник не вернулся. Никаких явных изменений в историческом процессе не произошло. Но якорь сработал. И вот мы здесь. Бурцева словно водой ледяной окатила. Так вы напали на сгужевежу? Да, гарнизон уничтожен. Крепость теперь в полнейшем нашем распоряжении. Бурцев приоткрыл веки. Господи, куда он послал своих раненых и полусотню Шепшеедея? Наверное, смерть ведь послал. И с иметь дорого обошлась заветная мечта увидеть башню Ариев. А Освальд своей вольницей, что стало с ними? Вряд ли хоть кто-нибудь выжил. Скверно, очень скверно. Я понимаю, неприятно терять соратников. Но мы здесь, как вы, просто делаем свою работу, балковник. Фон Беберг смотрел на него почти сочувствующе. А работы у нас хватает. Нужно ставить новые якоря. Новые? Разумеется, ведь мы тоже посланники из будущего. Шлю сельбашен у нас нет, так что открывать межвременные врата для новых подразделений царь-команды приходится иначе. Так что же вы все... Не все, полковник, не все. Доверять сакральные знания всем и каждому неразумно и опасно. Слишком высока ответственность, слишком велик соблазн. На данный момент заклинание ариев известно лишь мне и коменданту с гужережей, Оберфюреру СС Генрику Фишеру. Если со мной что-то случится, Фишер продолжит мою работу, открыв формулу якоря надежному заместителю и поставив его во главе с Бужеверского замка. Ну а пока Оберфюрер занят другими делами, о которых вам знать совершенно не обязательно. А могу я узнать, как ты твоя команда собираетесь возвращаться обратно в свое время? Никак, просто ответил он. Без шлюсь башен это невозможно. А якорь? Для обратного царя прыжка его нужно ставить заново. Хотя бы один человек из прошлого должен попасть в будущее, и уж там связать два временных отрезка. А как он это сделает, без шлюсти башни. Фон Берберг ухмылялся, врет и не говорит правду. Может быть и правду. С упертых нацистов запросто станет своими фюррами и делом фрейха отправиться воевать в один конец. Значит вы здесь действуете как десант, навеки потерявший связь с большой землей. Ничего подобного, связь существует, односторонняя правда, но разве это так важно? Благодаря корям мы имеем возможность приучать из центрального хронобункера СС подмогу и боеприпасы. Тем же путем поступают личные приказы Гиммлера, на бумаге разумеется и в общих формулировках. Нам тут предоставлена довольно высокая степень самостоятельности, так что у нас все в порядке, полковник, просто, просто мы не можем вернуться домой. И прежняя насмешливая улыбка и неестественное нордическое спокойствие. Бурцев даже позавидовал. Он бы так не смог. Он до сих пор мучается от уникальной ностальгии. Ностальгии по родному будущему. Иногда бывает такая тоска накатывает, хоть волком бой. Просто не можем вернуться. Ох, что-то все-таки недоговаривает штандарт Танфюрер. Скрывает что-то или надеется на чудо. Пока не можем. Не это ли имеет в виду немец? «Через определенные заранее оговоренные промежутки времени нам присылают все необходимое», продолжал фон Берберг, «и пересылают когда надо и куда надо». Урзов насторожился, когда с тем понятно, но «куда надо» – так с Гужевежа не единственная ваша база. «С Гужевежа – стартовая и транзитная база, полковник. Мы не можем воспользоваться ею для возвращения, но в пределах данного конкретного времени она годится для многого». «Телепортация», – догадался он. «Как там говорил сын Переносить людя и веща из башня в башню в один мгновение и на любое расстоянии». «Вы и об этом знаете», – Весфарин скачнул головой. «Что ж, нам будет легче объясниться. Да, вы правы. Плац башни, пропитанные древней магией до последнего камешка, мы используем для, для репортационных перемещений». «От такой возможности тоже упомянуто в арийских письменах Все очень просто» назначенное время по общему графику сайт команды очередная группа отправляется из будущего в прошлое. а мы принимаем ее уже по своему усмотрению либо во возгужевежи либо на развальнах какой-нибудь другой башни, где мне удается поставить якорь. во втором случае новое подразделение совершает сайт прыжок из центрального охрана бункера s даже не материализуется в во возгжевежи, а сразу перенаправляется на место своей дислокации. Если же срочно потребуется изменить концентрацию сил, плацбашни позволит мгновенно перебросить уже имеющиеся у нас боевые группы с одного места в другое. Путешествия во времени нам здесь не подвластны. Зато в пространстве, представьте только, полковник, некое элитное подразделение входит в одну башню в глубине своей оборонительной линии, а через мгновение выходит далеко в тылу врага. Это арийская военная хитрость поэффективнее всякого десанта будет. Тот, кто свяжет магическими заклинаниями единую сеть максимальное количество плацбашен, станет властвовать над этим миром. И ты, значит, плетешь здесь свою сеть? Штандантор Фюр криво усмехнулся. Приту. Впрочем, как я уже говорил, мне приходится выполнять и другие задачи. Дипломатические планы. Раз уж вы такой всезнающий, вам должно быть известно, что путешествовать во времени по-настоящему крупные отряды не могут. Арийские маги строили свои башни для нужд избранных. То есть массовые переброски ни во времени, ни в пространстве не предполагалось изначально. А повторный сайт «Прыжок без шлюзин башен» к тому же требует колоссальных энергетических затрат. В общем, мы не можем отправить в прошлое целую армию и вынуждены ограничиваться небольшим военным контингентом. Потому нуждаемся в союзниках. Их поисками я занят... был занят, точнее, уже нашел. Ливонцы... Да, накануне операции мы тщательным образом изучили все исторические документы, касающиеся начала сороковых годов 13 века. Абсолютно все, в том числе и неизвестные широкой публике орденские архивы. Из них мы узнали и о кульмском турнире, и о противостоянии фон Грюнингена и фон Балки, и о визите в Кульм папского легата, епископа бископа Вильгельма Молоденского, раскол в ордене Святой Марии, амбициозные планы Ливонского ладмейстера, а также возможность... Инициировать поддержку царь команды авторитетным посланцем Рима, познаваяли нам, надеяться, на благоприятный исход переговоров с Дитрихом. Надежды оправдались, союз заключен, так что рвущиеся в крестовый поход братства Ливонского дома, с одной стороны, регулярный царь прыжки из хронобункера СС с другой стороны, и победа будет за нами.